Все это весьма смущало мистера Пиквика, тем более что мистер Уинкель-старший был явно поражен эксцентрическим, чтобы не сказать чудовищным, поведением его спутника. Желая поскорее покончить с этим, он вынул письмо из кармана и, протягивая его мистеру Уинклю-старшему, сказал «Сэр, это письмо от вашего сына». Ознакомившись с его содержанием, вы узнаете, что на вашем благосклонном и отеческом отношении зиждется все его счастье и благополучие. Сделайте одолжение, прочтите его спокойно и хладнокровно, а затем обсудите этот вопрос со мной в том духе и в тех выражениях, в каких надлежит его обсуждать. Сколь важно ваше решение для вашего сына и как он волнуется, дожидаясь его, вы можете судить по тому, что я явился к вам без предупреждения, В такой поздний час и, добавил мистер Пиквик, покосившись на своих спутников, при таких неблагоприятных обстоятельствах. После этой прелюдии мистер Пиквик вручил потрясенному мистеру Инклю старшему покаянное письмо на превосходнейшей велениевой бумаге четыре страницы, исписанные мелким почерком. Затем, снова усевшись на стул, он стал следить за выражением лица мистера Уинкля, поправить говоря, с некоторой тревогой, но в то же время с чистой совестью сознавая, что ему не в чем себя винить или упрекать. Пожилой владелец пристани повертел письмо в руках, посмотрел на него спереди, сзади и сбоку, тщательно исследовал пухлого мальчугана на печати, бросил взгляд на мистера Пиквика, а затем, взобравшись на высокий табурет и придвинув к себе лампу, сломал печать, развернул послание и, приблизив его к лампе, приготовился читать. Как раз в этот момент мистер Боб Сойер, чье струюм был в течение нескольких минут погружен в спячку, состроил гримасу, подражая покойному мистеру Гримальди в роли клоуна, как он изображен на портрете. Случилось так, что мистер Уинкель-старший, который, вопреки предположениям мистера Боба Сойера, еще не успел погрузиться в чтение, посмотрел поверх письма ни на кого иного, как на самого мистера Боба Сойра. Справедливо заключив, что вышеупомянутая гримаса адресована ему с целью высмеять его собственную особу, он устремил строгий взгляд на Боба, а на лице покойного мистера Гримальди появилось весьма приятное выражение робости и замешательства. «Вы что-то сказали, сэр?» — осведомился мистер Уинкл старший нарушая зловещее молчание. «Нет, сэр», — отвечал Боб, в котором ничего не осталось от клоуна, кроме чрезвычайно яркого румянца на щеках. «Вы в этом уверены, сэр?» — допытывался мистер Уинкл старший «Ох, боже мой, конечно, сэр, совершенно уверен», — отвечал Боб. — Мне послышалось, будто вы что-то сказали, сэр, — негодующим тоном продолжал старый джентльмен. — Быть может, вы смотрели на меня, сэр? — О, нет, сэр, и не думал смотреть, — весьма учтиво отвечал Боб. — Очень рад это слышать, сэр, — сказал мистер Уинкель-старший. Величественно бросив хмурый взгляд на посрамленного Боба, старый джентльмен снова поднес письмо к свету и на этот раз действительно начал читать. Мистер Пиквик внимательно следил за ним, когда он переводил взгляд с последней строки первой страницы на верхнюю строку второй, с последней строки второй на верхнюю третьей и с последней строки третьей на верхнюю четвертой, но по его неподвижному лицу нельзя было угадать, как он принял сообщение о женитьбе сына, хотя мистеру Пиквику было известно, что оно заключалось в первых же нескольких строках. Он прочел письмо до конца, сложил его со всей заботливостью и аккуратностью, свойственной деловому человеку, и как раз в тот момент, когда мистер Пиквик ждал сильного выражения чувств, обмакнул перо в чернила и сказал с таким спокойствием, словно обсуждал самый простой бухгалтерский вопрос. «Вы знаете адрес Натаниэля, мистер Пиквик?» «В настоящее время гостиница Джорджи Ястреб», — ответил сей джентльмен. «Джорджи Ястреб, это где?» «Джордж Ярд, Ломберт Стрит». «В Сити?» «Да». Старый джентльмен старательно записал адрес на обратной стороне письма, затем спрятал письмо в конторку, запер на ключ, встал с табурета и сказал, пряча в карман связку ключей, — Полагаю, больше нам обсуждать нечего, сэр. — Нечего, дорогой сэр, — с удивлением и негодованием воскликнулся и мягкосердечный человек, — нечего? Неужели вы не выскажете своего мнения о столь знаменательном событии в жизни нашего молодого друга? Неужели не поручите мне заверить его от вашего имени в вашей неизменной любви к нему и заботливом отношении? Неужели не скажете ничего, что могло бы воодушевить и успокоить его и пребывающую в волнении молодую женщину, которая ищет у него утешение и поддержки? Подумайте, дорогой сэр!» «Я подумаю», — ответил старый джентльмен. «В данный момент я ничего сказать не могу». «Мистер Пиквик, я человек деловой. Я ни за какие дела не принимаюсь в торопях. Ну, а что касается этого дела, то оно мне отнюдь не нравится. Тысяча фунтов — небольшая сумма, мистер Пиквик». «Вы совершенно правы, сэр», — вмешался Бен Эллен сквозь сон, припоминая, что свою тысячу он спустил без малейших затруднений. «Вот умный человек! Боб, это очень смышленый малый!» «Очень рад, что именно вы отдаете мне должное, сэр», — сказал мистер Уинкель старший презрительно взглянув на мистера Банеллена, который глубокомысленно покачивал головой. «Мистер Пиквик, дело вот в чем». Разрешив моему сыну год побродяжничать, повидать белый свет, что он и сделал под вашим руководством, чтобы в жизнь он вступил не беспомощным школьникам, я отнюдь не ждал таких результатов. Ему это очень хорошо известно. И если я лишу его теперь своей поддержки, у него нет никаких оснований удивляться. Я его извещу, мистер Пиквик. Спокойной ночи, сэр. Маргарет! «Откройте дверь!» Тем временем Боб Сойер подталкивал мистера Бен понукая его сказать что-нибудь в защиту, и Бен без всяких предупреждений разразился краткой, но сильной речью. «Сэр!» — сказал мистер Бен глядя на старого джентльмена очень тусклыми и томными глазами и энергично размахивая правой рукой. «Вы...» «Вы постыдились бы самого себя!» «Как брат молодой леди, вы, несомненно, являетесь судьей в этом деле», — отрезал мистер Уинкли старший «Довольно. Пожалуйста, ни слова больше, мистер Пиквик. Спокойной ночи, джентльмены!» С этими словами старик взял свечу и, открыв дверь, вежливо указал по направлению к выходу. «Вы пожалеете об этом?» «Сэр», — произнес мистер Пиквик, стискивая зубы, чтобы сдержать раздражение, ибо понимал, насколько важными могут оказаться последствия этого раздражения для его молодого друга. «В настоящий момент я придерживаюсь другого мнения», — спокойно отозвался мистер Уинкель-старший. «Джентльмены, позвольте еще раз пожелать вам спокойной ночи». Мистер Пиквик в гневе вышел на улицу. Мистер Боб Сойер, совершенно обескураженный решительными мерами старого джентльмена, последовал его примеру. Немедленно вслед за этим шляпа мистера Бен Эллина скатилась по ступенькам лестницы, а ее примеру последовал и сам мистер Бэн Эллен. По дороге все трое молчали и, не поужинав, улеглись в постель. Засыпая... Мистер Пиквик размышлял о том, что, зная он, какой кремень мистер Уинкель-старший, вряд ли он рискнул бы отправиться к нему с таким поручением.